В январе 1823 года, будучи еще в Кишиневе, Пушкин посылал министру иностранных дел письмо с просьбой о разрешении приехать на три месяца в столицу. Но расположенного к нему графа Каподистрии уже не было в Петербурге, и министерский пост занимал граф Неслероды, ученик и почитатель Меттерниха, интриган и реакционер, 27 марта он известил Пушкина, что государь в просьбе изволил отказать. Это совпало с хлопотами Тургенева о переводе Пушкина в Одессу под наблюдение графа Воронцова. 25 августа поэт писал брату Я насилу уломал Инзова, чтобы он отпустил меня в Одессу. Я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация итальянской оперы напомнили мне старину и, ей-богу, обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе. Кажется, и хорошо. Да новая печаль мне сжала грудь. Мне стало жаль моих покинутых цепей. Приехал в Кишинев на несколько дней, провел их неизъяснимо легически и, выехав оттуда навсегда, о Кишиневе я вздохнул. Теперь я опять в Одессе, и все еще не могу привыкнуть к европейскому образу жизни. Пушкину стало жаль покинутых цепей, и немудрено, ибо кишиневские цепи были куда легче одесских. Поэт скоро почувствовал, что ласково принявший его воронцов на самом деле враждебен ему. По-видимому, попытки Тургенева истолковать ему Пушкина не увенчались успехом, и милорду Воронцову не было никакого дела до спасения поэта. Милордом, вернее полумилордом, Воронцов назван в эпиграмме Пушкина на графа Воронцова 1824 год. Другой вариант — полугерой, полуневежда. Михаил Семенович Воронцов был старше Пушкина на 17 лет. Детство и юность Воронцов провел в Лондоне, где отец его был чрезвычайным и полномочным послом русского правительства. Отец Воронцов Семен Романович, 1744-1832 годы, дипломат, граф генерал от инфантерии, брат Екатерины Романны Дашковой. Здесь, в Лондоне, Воронцов получил основательное образование. С 1803 года начинается его военная карьера. Он участвует в ряде военных операций на Кавказе и в Турции. В Отечественную войну 1819 года Воронцов находится при армии князя Багратиона под Смоленском. В битве под Бородином он был тяжело ранен. Поправившись, он опять принял участие в походах. В кампании 1814 года он командовал военными частями под Парижем и был назначен командиром русского оккупационного корпуса обладатель огромных богатств, умелый администратор и ревностный хозяин, вот какой человек оказался начальником строптивого и вольнолюбивого поэта. В припадке гнева Пушкин назвал его придворным хамом, но если бы мы не знали закулисных дел этого графа, а впоследствии светлейшего князя, нам непонятна была бы эта заносчивость поэта. Воронцов производил впечатление несколько холодного и надменного человека, но он соблюдал всегда изысканную вежливость и казался безупречным джентльменом. Он владел, между прочим, огромной библиотекой, весьма ценной и не менее ценным архивом. По-видимому, Пушкин получил доступ к этому драгоценному собранию рукописей. Александр Романович Воронцов, дядя новороссийского генерал-губернатора, был покровителем Радищева, и Пушкин в своей статье о первом русском республиканце упоминает о переписке с ним Вельможе, который не вовсе чужд был изданию путешествия. Герцен утверждал в предисловии к изданию записок Екатерины, что Пушкин в Одессе собственноручно переписал для себя все мемуары из библиотеки графа Воронцова. Воронцов Александр Романович, 1741-1805 годы, граф, президент коммерц и сенатор при Екатерине II. При Александре I государственный канцлер, новороссийский генерал-губернатор, автор мемуаров, записки о своем времени. Герцен Александр Иванович. 1812-1870 е годы писатель, философ, издатель, революционный демократ. Почему и как этот европейский образованный аристократ, коллекционер и библиофил, стал непримиримым врагом поэта? Дело в том, что англоман Барин, получивший почти неограниченные полномочия в качестве нового российского генерал-губернатора, чувствовал себя в Одессе самодержавным властелином. Он полагал, что служба государству и служба ему лично одно и то же. Чиновникам своей канцелярии он давал поручения, не имевшие никакого отношения к их обязанностям. На Пушкина он смотрел как на молодого человека, не лишенного дарований, но безнравственного и легкомысленного. Тургенев просил заняться его воспитанием, но ему графу Воронцову некогда, он то и дело в разъездах. Он озабочен сооружением шоссейной дороги вдоль южного берега Крыма, насаждением виноградников, разведением танкорунных овец, приведением в порядок Одессы и Одесского порта. Все это важно и несомненно. А что такое Пушкин? Он, правда, прекрасный версификатор но еще не создал ни одного значительного произведения, и даже лорд Байрон, поэт не слишком высокий, недосягаемый для Пушкина образец. Этот избалованный поклонниками Пушкин пренебрегает государственной службой. Его приходится принимать у себя в салоне, потому что он все-таки как-то рекомендован Петербургом, но он не скромен, и по городу ходят эпиграммы им, сочиненные на ближайших Воронцову лиц. По донесению полицейских агентов, Пушкин, правда, как будто стал осторожнее высказываться по вопросам политическим, но он непристойно шутит насчет церкви и ее учения. Самому графу Воронцову, быть может, нет никакого дела до православных догматов, но надо соблюдать какое-то приличие, а Пушкин все шутит и шутит. Граф Воронцов был неприятен Пушкину, но он посещал его салон очень часто. Ему нравилась жена графа Елизавета Ксаверьевна Воронцова. Воронцова Елизавета Ксаверьевна, 1792-1880 годы, урожденная броницкая графиня, жена Михаила Семеновича Воронцова с 1819 года. Правда, он влюблен в Амалию Ризнич, но эта безумная и страстная женщина пугает сердце своим загадочным поведением. Любовные восторги с ней похожи на пытки, она всегда непонятная и чужая. После свидания с ней, уверившись в ее любви, можно неожиданно найти в ее доме соперника, с которым она разговаривает, как с близким ей человеком. У этой женщины чехотка. глаза ее всегда лихорадочно горят, рядом с ней чувствуешь... Близость, смерть. С Елизаветой к легко и весело. Ее откровенное польское кокетство так пленительно, она совсем не загадочна. Она аристократка, но в ней нет даже тени той надменности, которая характерна для ее супруга. Она знает наизусть стихи Пушкина, и у нее нет сомнений, что поэт создаст какие-то бессмертные вещи. Нет, он значительнее лорда Байрона. Елизавета Ксаверьевна Воронцова была дочерью графа Броницкого. Мать ее, Энгельгард, была любимой племянницей Потемкина. Броницкие обладали несметными богатствами. Браницкий, Франциск Ксаверий, год рождения неизвестен, умер в 1819 году, граф, великий коронный гетман, в 1774-1793 годах, Энгельгард Александра Васильевна, жена Франциска Ксаверия Браницкого. Воронцов женился на Елизавете Ксавельевне в 1819 году за границей и присоединил к своему огромному капиталу богатейшее преданное. В первые годы их супружеской жизни они много путешествовали. Кажется, их связывала тогда искренняя любовь, ничем не омраченная. Она была приятной спутницей. Александр Раевский говорит про нее. Ее характер самый очаровательный, какой я знаю. Впрочем, Александр Раевский был в нее влюблен. Но вот Вигель, которого никак нельзя заподозрить в пристрастии, пишет про нее. Ей было уже за тридцать лет. Она имела все права казаться еще самой молоденькой. Со польским легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше ее в том не успевал. Молода была она душою молодая наружностью. В ней не было того, что называют красотою, но быстрый, нежный взгляд ее миленьких небольших глаз пронзал насквозь. Улыбка ее уст, которой подобно я не видал, казалось, так и призывает поцелуй. После мучительных свиданий с Амалией Ризнич, Пушкин отдыхал в обществе Елизаветы Ксавельевны Воронцовой. У Пушкина, В это время был конфидент Александр Раевский, которого он считал своим другом. Конфидент, от латинского «конфиденция» — «доверие», «доверенное лицо». Вигель и некоторые другие мемуаристы уверяют, что Александр Раевский, влюбленный в Оронцову, вел какую-то недостойную интригу, внушая надменному и самолюбивому супругу подозрения относительно Пушкина, способного будто бы посягнуть на честь его сиятельства. Что было делать Воронцову? Не мог же он генерал-губернатор вызвать на дуэль коллежского секретаря, насмешив тем все одесское общество и петербургский двор? Он избрал для защиты своей чести менее смешной но более низкий и коварный путь, оставивший на его памяти неизгладимое пятно. 28 марта 1824 года Воронцов написал графу Нессельроде письмо, в котором настаивал на удалении Пушкина из Одессы, снабдив свое требование очень тонкими и хитрыми доводами. В этом своем доносе Воронцов не решился пустить в ход прямую политическую клевету, но косвенно постарался скомпрометировать поэта в глазах царя. Я не могу пожаловаться на Пушкина за что-либо. Напротив, казалось, он стал гораздо сдержаннее и умереннее прежнего. Но собственный интерес молодого человека, не лишенного дарований, и которого недостатки происходят скорее от ума, от сердца, заставляет меня желать его удаления из Одессы. Главный недостаток Пушкина – честолюбие. Он прожил здесь сезон морских купаний и имеет уже множество льстецов, хвалящих его произведения. Это поддерживает в нем вредное заблуждение и кружит его голову тем, что он замечательный писатель, в то время как он только слабый подражатель писателя, в пользу которого, можно сказать, очень мало лорда Байрона. Оценить этот ядовитый намек в полной мере не так трудно, если мы вспомним, что Александру Первому очень были известны строки Байрона, исполненные презрением и сарказмом, направленные лично против него. Строки Байрона. Имеется в виду поэма Байрона «Бронзовый век», написанная в 1823 году. Александру I посвящены следующие строки. Вот щеголь властелин, войны и вальсов верный паладин, умом казак с калмыцкой красотой, великодушный только не зимой, в тепле он мягок, полулиберал, он бы не прочь свободу уважать там, где не нужно мир освобождать. Итак... Прямого политического доноса Воронцов на этот раз не решился послать, и ему трудно было это сделать, потому что поведение Пушкина в Одессе не давало для этого никакого повода. Оппозиционность Пушкина в 1823-1824 годах не была такой явной, как в Петербурге и в Кишиневе. Воронцов приписывал эту осторожность Пушкина своему влиянию, Он писал Киселеву, начальнику штаба второй армии, что поэт его боится. Он, Воронцов, говорит с ним не более двух-трех слов в неделю две Он не добряк Инзов, который терял время на споры с молодым человеком. Нет. Он, Воронцов, не любит его манер, и он держится невысокого мнения об его таланте. Нельзя быть настоящим поэтом без образования, а Пушкин ничему не учился. Граф Воронцов, вероятно, искренне считал себя более образованным, чем Пушкин. Как же граф прекрасно говорил по-английски, а Пушкин только теперь стал читать английские книги и произносил английские слова, как они пишутся. У графа был кодекс правил, которые обеспечивали ему возможность высказывать при случае солидные сентенции, а Пушкин любил парадоксы и не мог похвастаться цитатами из авторитетов. Граф был уверен, что существует незыблемая логика, и что истинный и здравый смысл – одно и то же. А поэт сомневался в логических категориях и думал, что истина – вовсе не здравый смысл, а безумие для эллинов. «Безумие для эллинов» – перефраз слов «А мы проповедуем Христа распятого». «Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие» Послание Коринфянам, святого апостола Павла, глава 1, стих 23. Граф считал Пушкина необразованным человеком, а Пушкин, в свою очередь, полагал, что этот милорд полуневежда, они не понимали друг друга. Догадка графа, что сдержанность в тогдашних политических суждениях Пушкина объясняется его влиянием, основана была на прямом недоразумении. Это умоление оппозиционности Пушкина объяснялось разочарованием его в успехе освободительного движения. Реакция побеждала по всему фронту – в Германии, в Италии, в Австрии, в Испании, и, наконец, в Греции – Вот почему Пушкин написал тогда стихотворение «Свободы, сеятель пустынный». Эти его ямбы исполнены сурового сарказма, а не рабской покорности. «Паситесь, мирные народы! Вас не пробудет чести клич! К чему стадам дары свободы? Их должна резать или стричь? Наследство их из рода в роды, Ермо с гремушками». Дебич. Разочарование в Гетерии отразилось и в тогдашних письмах Пушкина. В конце июня 1824 года он писал Вяземскому из Одессы. «Греция мне огадила. О судьбе греков позволено рассуждать, как о судьбе моей братья и негров. Можно тем и другим желать освобождения от рабства нестерпимого. Но чтобы Все просвещенные европейские народы бредили Греции — это непростительное ребячество. Иезуиты натолковали нам афемистокли и перикли, а мы вообразили, что пакостный народ, состоящий из разбойников и лавочников, есть законорожденный их потомок и наследник их школьной славы. Ты скажешь, что я переменил свое мнение? Приехал бы ты к нам в Одессу посмотреть на соотечественников Мильтиада? И ты бы со мною согласился. Мильцийат около 550 -го, 489 год до нашей эры афинский полководец одержавший победу над персами при Марафоне 490 год А между тем граф Воронцов, не получив ответа от Неселероды, на первое свое письмо спешил со вторым посланием, где ссылаясь на греческих эмигрантов, которые казались опасными петербургскому правительству, тут же упоминает о Пушкине, как будто допуская возможность его связи с Гетерией. По этому поводу я повторяю мою просьбу избавить меня от Пушкина. Этот донос датируется 2 мая, а в июне был им послан, Третий донос, где, как уверяет Вигель, поступки Пушкина были представлены в ужасном виде.